Десятое. Так и прошла, пролетела, пронеслась ее жизнь, не оставив после себя ничего, кроме воспоминаний, в которых она безвольно неслась к своему уже близкому концу, упиваясь ими, словно наркотической дурью. То грезилась ей вечерняя набережная в Гельсингфорсе, а там, за этой набережной, зовущие огоньки стоящих на рейде кораблей и его голос, протянувшийся к ней сюда, на московскую окраину, из земли и из подушедшего неба. «Анна Васильна, Аня, Аннушка, жизнь моя!» то снилась аспидная ночь с полынной звездой в самой своей середине, где под эхо отдаленной канонады затерялись в морозном тумане хлопушки ружейного залпа, проводившего в последний путь ее мятежного адмирала, рожденного для воды, Вода приняла его в свой текучий саван и бережно понесла вдоль крутых берегов Ангары туда, к тем морям, по которым он тосковал всю свою жизнь. Прощай, Саша, Свет Александр, Александр Васильевич. А то вспоминалась ей новониколаевская пересылка, где изможденная женщина с белыми, будто выленившими волосами, собранными на затылке в жиденький пучок, металась по камере и, горестно искажаясь упрямым лицом, иступленно проборматывала с утра до отбоя. «Не доругались мы тогда, не доругались с Ильичом, если бы доругаться по-другому, по-другому бы вышло». Может, и вправду, была она Марии Спиридоновой, как себя называла. Много их в ту пору, этих Спиридоновых, объявлялось по тюремным командировкам России. Но если и была, то нелегко доходила до человека в ясном уме и твердой памяти, Каким это чудом сохранялись в таких вот женщинах их копеечные партийные страсти, не иссякавшие в них даже у острожной параши и на расстоянии вздоха от гробовой доски. Часто ей виделся и ее сын, но почему-то всегда маленьким. Сколько она ни силилась, не могла представить его взрослым, да еще зеком насмерть затоптанным чьей такованной злобой. Жизнь моя, кровь моя, боль моя, я-то знаю, за что плачу. Но за какие вины, за какое прогрешение так страшно, так мучительно страшно пришлось заплатить тебе? Неужто мое короткое женское счастье должно быть оплачено такой дорогой ценой, что и дети мои — еще остались должны. Прости меня, прости меня, прости меня, прости. Но чаще всего она, сама того не замечая, вслух разговаривала с ним, с возникавшим перед ней из небытия адмиралом. «Ты хотел, чтобы я жила». Сейчас, в преддверии конца, она позволяла себе говорить ему «ты». И я осталась жить, но трудно назвать жизнью то, что выпало на мою долю. Знал бы ты, сквозь какие тернии и через какую тень протащила меня судьба, прежде чем выбросить на эту окраину, в мое последнее одиночество. В тот день, когда мне, наконец, сказали, что тебя больше нет, Жизнь моя кончилась. Я лишь продолжала существовать, плыть по течению без руля и ветрил туда, куда несло меня обезумевшее от крови время. Сидела, выходила замуж, снова сидела, скиталась по ссыльным углам, малевала задники в провинциальных театрах, а сегодня вот добираю век в коммунальном вертепе московского «Вавилона», Но все это происходило не во мне и не со мной, а сквозь меня, не оставляя в моей душе никакого следа. Я оставалась с тобой в той оголтелой зиме двадцатого, когда в прогулочном дворе ты в последний раз взял мои руки в свои. Этим я и жила все остальные годы. Теперь ко мне ходят множество людей, старых и молодых, знаменитых и никому неизвестных, всех возрастов, полов и профессий. Гости сидят часами и спрашивают, спрашивают, спрашивают. Но я-то знаю, чувствую, что приходят они не ко мне, а к тебе. И вопросы их обращены тоже, прежде всего, к тебе». Им жаждется прозреть в твоей судьбе меру вещей и понятий той эпохи, которая для них ушла вместе с тобой. Однажды ты мне сказал, что миру, в котором мы родились, наверное, придется умереть заодно с нами. Но, как видишь, он не умер. Он снова появляется на свет Божий, вопреки всему тому, что ему пришлось пережить. Те же чувства и те же ценности, которыми жили мы, прорастают сегодня в людях, и уже никакая сила не в состоянии этого остановить. В конце концов, ты и все-таки победил, мой адмирал. И сама себе отвечала за него. «Это не ты осталась вместе со мною в той оголтелой зиме двадцатого года, Анна. Эта душа моя срослась с твоею» и шла вместе с нею по всем твоим малым и большим голгофам, где бы ты ни была и что бы с тобой не случалось. Помнишь, я говорил тебе, что никогда не знал победы. Но если эта победа все же пришла наконец то это не моя. Это наша с тобой общая победа, Анна, и я счастлив, что ты дождалась ее еще при жизни. До свидания, Анна». Заря моя невечерняя, неугасимая моя звезда. И тут же, словно откликаясь на ее зов, сердце ее блаженно обмерло. Солнечная явь за окном медленно закружилась, ввинчивая тающее сознание в какую-то ослепляющую воронку, из глубины которой навстречу ей двинулся знакомый силуэт в адмиральском мундире, и не успела она удивиться, как адмирал был уже рядом, протягивая к ней руки. Она отдала ему свои, ладони их сомкнулись, и они поплыли вместе к сияющему в глубине воронки свету, соединенные отныне благостно и навсегда.